Студия «Ардис» представляет Александр Дюма «Викон де Брожелон» или «Десять лет спустя» Том 1. Читает Андрей Кузнецов Часть 1. Глава 1. Письмо В середине мая 1660 года в 9 часов утра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 Но такова была судьба этого высокородного принца. Он никогда не возбуждал внимания и удивления толпы. С течением времени он привык к этому. Может быть, именно этим объясняется его равнодушный и скучающий вид. Прежде он был очень занят. Казнь доброй дюжины его лучших друзей причинила ему немало хлопот, но со времени прихода к власти кардинала Мазарини казни прекратились, его высочество остался без всякого занятия,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 Стоявшая на коленях на стуле шумливая хохотунья, красавица лет девятнадцать 20 смуглая черноволосая, сверкала глазами, которые вспыхивали из-под резко очерченных бровей. Ее зубы блестели, как жемчуг межкоралловых губ. Каждое ее движение казалось вспышкой молнии. Она не просто жила в этом мгновение, она вся кипела и пылала. Та, которая писала,